Глава 20 Когда я брался за это дело, я отдавал себе полный отчет в своих действиях и в том, какие у Прокопича были шансы выкарабкаться. Война для меня не новость. За долгие годы я повидал всякие виды ранений. Осколок или пули, влетающие в тело на огромной скорости, не просто пробивают его. Они разрывают плоти сосуды, крошат кости, превращая слаженный организм в кровавое миссию. Создаваемая ударная волна порождает обширные кровоподтеки и внутренние кровотечения. Пуля может оказаться и необычной, а скажем, с насечкой на носике. Тогда при ударе она разворачивается внутри в уродливый металлический цветок который почти невозможно вытащить. Встретив преграду, свинец редко летит прямо. Он отклоняется в сторону, сбрасывая по пути частицы оболочки, вытащить которые адский труд. И далеко не факт, что он застрянет как раз напротив точки входа. Обычно он останавливается бог знает где. Ранение — это вовсе неаккуратная дырочка с пулей в конце. Это рваная полость с окровавленной мякотью, обломками костей, белесами и синеватыми прожилками, непрерывно сочащаяся кровью и чем-то еще малоприятным. Зрелище тяжелое. Отыскать в этой мешанине металлический фрагмент с задача сверхсложная. Если кто-то говорит, что достать пулю пара пустяков, я не спорю. Пустяки – это когда у тебя дома стоит ведро лично извлеченных пуль а на стене висит сотня благодарностей от спасенных тобой людей. Тогда да, легко. Но в реальности, без опыта, да еще и в грязи, как сейчас, это почти невозможно. Обычно пуля застревает, если она на излете, растеряла силу, деформировалась или же врезалась в кость, раскрошив ее и застряла, расплющившись. К ужасу самого ранения почти всегда добавляется неотвратимость заражения, ведь пули и стволы никто не стерилизует. Самое правильное – перевязать рану и вести человека в госпиталь. Если не затронут ни живот, дать обильное питье для восполнения крови. Но в нашей ситуации о госпитале нет и речи, и лишь мы с Артемом можем помочь Прокопичу. И все потому, что никаких врачей в ближайшее время не предвидится. Наступило время не к ночью упомянутой огромной жопы. Я понимал все еще до начала. Если пуля угодила в голову, шею, грудь или живот, попытка ее извлечь почти наверняка добила бы раненого. Хотя иногда люди живут испуленные внутри. Тело окружает их капсулой, а иммунитет подавляет заразу. Но это явно не наш случай. Какой нахрен иммунитет у старика за восемьдесят? Вот именно. Во-вторых, я не был уверен, задела пуля брушину или нет. И в-третьих, без помощи он точно умрет. Лишь эти причины и побудили меня действовать. Почти, почти, сквозь зубы бормотал я, стараясь поддеть пулю и не загнать ее еще дальше вглубь. Пальцы затекли от напряжения, спина ныла. Каждая секунда казалась вечностью. Еще одно усилие, и стальной щуп пинцета, найденного в той же аптечке, намертво сомкнулся вокруг деформированного свинца. Я медленно, миллиметр за миллиметром, потащил его наружу. Сейчас главное не перепутать пулю и кусок кости, если она все-таки отколола. Но тут уж как повезет. Раздался влажный, неприятный звук. Пуля, аллилуйя, это была она, вся в крови и багровой плоти, наконец-то оказалась у меня в пальцах. Я швырнул ее на ближайший ящик, где она глухо стукнула деревянную крышку. «Готово!» — хрипло сказал я, откидываясь назад и вытирая лоб окровавленным рукавом. «Теперь надо проверить». В ране могут оказаться, скорее всего, так оно и есть, волокна, волокна ткани от одежды и прочий мусор, который затолкал туда пуля. Поэтому тем же пинцетом я постарался все это оттуда достать. Теперь промыть бы все это чистой водой, но ее у нас не было. Пришлось использовать стерильные повязки из аптечки и обработать хотя бы вокруг спирта. Спирта здесь хватало. После — стерильная повязка. Теперь вся надежда только на самого Прокопича. Старик до сих пор лежал без движения и не приходил в сознание. Его дыхание было поверхностным, хриплым и прерывистым. «Жив еще!» — Пробормотал Артем, глядя на неподвижное тело старика. «Как думаешь, выкарабкается? Крепкий вроде дедок!» — выдохнул майор, опускаясь на ящик и доставая из кармана куртки сигареты. — Держи, Хатабыч! — вытащил он из пачки еще одну. Мы закурили. Едкий дым лез в глаза, смешивался с запахами крови, керосина и спирта, создавая привычную мне атмосферу военного госпиталя. Снаружи пока не было слышно ни выстрелов, ни шагов. Лишь изредка доносился приглушенный шелест у листьев. Матроскин тоже не подавал сигналов. Тишина была звенящей и тревожной. Я глубоко затянулся, прислушиваясь к этой зыбкой, обманчивой тишине. Она таила в себе неизвестность. Вопрос, что дальше, висел в воздухе, тяжелый и невысказанный. Мы сделали все, что могли. Остальное зависело от самого старика и, конечно же, удачи. Куда же нам без нее? Прокопич вдруг задергался. Сначала это были лишь мелкие подрагивания, но через мгновение его тело затряслось в неконтролируемых конвульсиях. Голова запрокинулась, глаза закатились так, что были видны только белки, из сведенных судорогой челюсти вырвался хриплый булькающий стон. Он явно умирал и это чувствовал. Не помогло, значит, мое хирургическое вмешательство, а то и ускорило неизбежный конец. Выходят, какие-то важные органы все-таки были задеты пулей. Я рухнул на колени рядом с ним, схватил его за плечи, пытаясь удержать, прижать, остановить это дергающееся тело. — Прокопович, держись! — закричал я, уже не узнавая собственного голоса. — Держись, друг, держись! Судороги прекратились так же внезапно, как и начались. Он затих. Последний выдох вырвался из его груди и больше не сменился вдохом. Взгляд, ничего уже не видящий, уставился в потолок сарая. Умер. Умер у меня на руках, в этом проклятой заброшенной землянке, доверху набитой оружием. Он умер, подтвердил Аркадий, не найдя пульса у старика. И вдруг что-то во мне оборвалось. Я отпустил его бездыханное тело и вскочил на ноги, сжав кулаки. — Да будь оно все проклято! — воскликнул я, обращаясь к этому безжалостному миру, к небу, к этой войне, грязи и крови. Я кричал, и голос мой срывался на хрип. Но сила моих слов буквально тонула в гнилых бревенчатых стенах землянки и зеленых ящиках, не находя выхода. Артем молча смотрел на меня, в его глазах читалась лишь усталая скорбь и покорное принятие неизбежности. И это его молчание обожгло меня сильнее любого истошного крика. И в этот миг. Все вокруг утратило последние следы реальности. Гневые стены поплыли, как в дурном сне, затянутые сизым дымом сигареты, пропитанные острым запахом крови. Зеленые ящики с оружием потеряли свой вес и объем, став плоскими и двухмерными театральными декорациями. Даже мертвое тело Прокопича на полу казалось восковой куклой, грубой и нелепой подделкой под настоящего человека. Мир стал иллюзорным, ненастоящим и картонным, в котором совершенно нет никакого высшего смысла. И он, как липкая паутина, продолжал удерживать нас в этой иллюзии жизни, как запутавшихся мелких мошек. Чувство собственного «я» начало расползаться, как чернильное пятно на промокашке. Где оно заканчивалось и начиналась эта проклятая землянка? Мы были едины, «я» и пыль на ящиках, «я» и холод металла, «я» и безмолвие смерти. Границы тела растворились, и мир хлынул внутрь меня, заполняя пустоту. Я чувствовал сырость земли под полом, шелест листьев снаружи, даже тяжесть неба, давящего на мои плечи, словно я мифический атлант. Не было ни меня, ни мира. Была лишь одна единая, всепоглощающая Вселенная. И в этом странном состоянии я увидел, как черты Артема начали стремительно искажаться. Кожа натянулась на скулах, превратившись в желтоватый дырявый пергамент сквозь которого были видны даже зубы. Глаза ушли в губль орбит и загорелись в нем холодным, нечеловеческим, зеленоватым светом. Из-под обычной одежды проступили шипастые и темные, будто вырезанные из самой тьмы доспехи. И молодой майор в считанные мгновения превратился в древнего высохшего кощея который даже не смог выпрямиться во весь свой громадный рост, а его макушка, украшенная железной короной, воткнулась в бревенчатый потолок землянки. Но на этот раз я даже не удивился. Сквозь перену, стоящую перед глазами, я сумел поймать его взгляд и хрипло с огромным усилием выдавил. «Давненько не виделись. Твое бессмертие. Как сам?» — Хаттабыч! Голос Кощея пресрывался пропадал, словно радиосигнал при помехах. — Насилу тебя отыскал! Связь — дерьмо! Аватар тоже не лучшего качества! Не падай духом, старый! Ты все еще можешь! Очень многое можешь! Рука Кощея медленно поднялась. Длинный костлявый палец указал на меня а потом на бездыханное тело Прокопича. Зеленоватый огонь в глазах вспыхнул ярче. В нем читалось не злорадство, а древнее бездонное знание. Казалось, он видел нить реальности, сходящаяся здесь, в этой точке. И тут же кошмарное видение стало таять, уменьшаться в размерах. Тени собрались обратно в углы, Пергаментная кожа наполнилась жизнью, скулы округлились, а в глазах погас зеленый свет, сменившись в привычную усталость. Артем стоял передо мной, прежде, прежний Артем, похудевший и посеревший от усталости. Он тяжело дышал, будто только что вернулся с тяжелейшей пробежки. — Что? — прошептал он, смотря на свою дрожащую руку. — Что это было? — Черт, это опять повторилось! Он тряхнул головой, силой проводя ладони по лицу, смахивая остатки жуткого образа Кощея. — Господи, только не это, только не сейчас. Прости, Хаттабыч, но я, кажется, схожу с ума. Я не ответил ему, поскольку все еще не чувствовал больше ни ног, ни рук, ни биения сердца в груди. Я был абсолютно опустошен и безмолвен. Даже мыслей никаких не было. Было лишь ощущение невероятной тишины. И в этой тишине я внезапно ощутил себя чем-то большим, чем просто человеком. Я был точкой, из которой расходятся нити, пронизывающие всю окружающую реальность. Я чувствовал пылинки в воздухе, слышал тиканье своих собственных часов под окровавленным рукавом, ощущал холод смерти, исходящий от тела Прокопича, и тепло жизни, исходящее от Артема. Я был всем и ничем. Я был этим, над этим, под этим, внутри этого. Это сложно объяснить и подобрать правильные слова — в этот момент я был я был подобен Богу, Творцу, Создателю. И в этом не было ни радости, ни гордости, лишь холодное, безразличное знание. Факт. И тогда из этой божественной прострации родилось одно единственное огненное и страстное желание. Ни просьба, ни мольба а приказ, идущий из самой глубины того, кем я сейчас себя ощущал. Да, я желал, я хотел, я требовал, в конце концов. Чтобы тишина в груди сменилась ровным дыханием, а стекленевшие глаза вновь обрели хитрющий огонек, чтобы и без того морщинистое лицо сморщилось еще больше от веселой улыбки. Я желал, чтобы умерший старик не просто дышал, я требовал, чтобы он был жив, чтобы он был здоров, чтобы его смерть была отменена, вырвана с корнем, переписана заново по моей воле. Я не шевелился, не произносил слов, я просто смотрел на него и желал. Вкладывал в это желание всю ту неизмеримую мощь, которую ощущал мгновением ранее. И у меня это получилось. Сначала раздался резкий судорожный вздох. Грудная клетка Прокопича дернулась. Потом он зашелся в истерическом кашле, свернувшись в позу эмбриона. Его вики дрогнули, и взгляд, еще мутный, но уже живой и осмысленный, пополз по моему лицу, потом перескочил на Артема и вновь вернулся ко мне. перемать! прохрипел старик с непередаваемым удивлением а че вы такие кислые ребятки и чё это со мной было артем отшатнулся уставившись на Прокопича широко раскрытыми глазами его лицо было белее звездки а в глазах прискаско чистый неразбавленный ужас я еще не до конца выскочивший из состояния бога Чувствовал, как хлещет у него из надпочечников кортизол и адреналин. «Он! Он же!» — севшим голосом произнес Артем, тыча пальцем старика. «Я же сам проверял! Пульса не было! Он был мертв! Мертв, понимаешь?» «Тихо, Артем!» — старик приложил палец к рту. «Аж в ушах звенит!» Прокопич медленно и с явно различимым хрустом уселся на ящиках, сбросив ноги на пол. Он выглядел так, будто его просто выдернули из глубокого, но не самого приятного сна. — Мертв, говоришь? Он недоверчиво фыркнул, и в его глазах мелькнул тот самый хитрющий огонек, появление которого я только что так страстно желал. Да, мертв! Майор закивал головой, словно китайский болванчик. «Мертве — Мертвее некуда! Старик замер, словно прислушиваясь к себе. — Ощущения не из приятных! — наконец произнес он. — Будто по мне каток проехался. — Но сообщения о моей смерти сильно преувеличены. Процитировал Прокопич известную фразу, принадлежащую Марку Твену. Взгляд старика упал на темно-багровое, слившееся пятно на боку. Его лицо омрачилось. — Простите, ребятки, что подвел! — пробурчал Прокопич, оттягивая пропитанную кровью материю, чтобы разглядеть рану. О -о -о -о -о". Старик потерял до речи и замер, словно истукан. Лишь его пальцы, шершавые узловатые, принялись елозить по скользкой коже там, где всего мгновение назад зияло пулевое отверстие. Он водил ими все настойчивее, с нарастающим недоумением, а затем и с первыми проблесками изумления. Раны не было. Ни сочащейся кровью дыры, ни коросты, ни шрама. Ничего. «Да быть того не может!» — прошептал дед, и его хриплый голос дрогнул. — Артем, глянь-ка, у тебя глаза помоложе. Майор, все еще бледный, бросил на меня быстрый, почти панический взгляд, а затем опустился на колени перед Паркопичем. Пальцы майора ощупали бок старика. Затем еще раз еще он вглядывался, водил ладонью, стирал густеющую кровь, намоченную спирт бинтами, обнажая кожу. — Нет! — наконец выдохнул Артем. — Нет раны! Совсем нет! Даже царапины какой! Он отдернул руку, будто прикоснулся к раскаленному металлу, и поднял на меня свой взгляд. Казалось, его мозг отказывается складывать увиденное в хоть какую-нибудь логическую картину. Смерть, воскрешение, исцеление. В его мире, неумолимых законов физики, для этого не было определений. Прокопьев же сиял. Он поворачивался, разглядывая свое целое тело, похлопал по ребрам ладонью и раздражался счастливым смехом. — Видал, майор? — просипел он, тыча пальцем в свой бок. — Чудо-то какое! Была дыра, да сплыла! Наконец старик медленно повернул голову ко мне, и в его старческих выцвевших глазах разгорался настоящий восторг. Но не детский и наивный, это был восторг древнего и мудрого шамана, наконец-то узревшего лик самого могущественного небесного духа. Его лицо, все еще бледно от пережитой смерти, расплылось в широкой, почти безумной улыбке. «Так и знал, Данилыч!» — хохотнул Прокопич. «Ты непростой старикан! Корись, гад! Кто ты такой? Ангел господин или демон из преисподней?» «Ну вот, дожил!» — укоризненно произнес я. Вместо «спасибо» попал на допрос. Я потянулся к пачке сигарет, которую майор оставил на ящиках с патронами. Не спеша раскурил, чувствуя, как взгляды обоих боевых товарищей впиваются в меня, словно буравчики. В воздухе повисла тягучая густая тишина, рушаемая лишь хриплым посвистом Прокопича и частым нервным дыханием Артема. — Так кто ты? — не выдержал майор. Его голос сорвался на фальцет, и он сглотнул, пытаясь вернуть ему командирскую твердость. — Что это было? Ты? Ты что, правда? Он не решался открыто произнести слово «бог». Оно казалось ему таким неуместным здесь, в пыльном подвале, пропавшим порохом, кровью и табаком. Прокопич перехватил инициативу. Он поднялся с ящика, по-прежнему двигаясь с осторожной старческой неловкостью, но в глазах его плясали уже не хитрющие, а ликующие бесенята. — Дурак ты, Артемка! — боркнул старик, но беззлобно. — Кто ж такие вопросы задает? Артем же продолжал смотреть на меня взглядом человека, который видит, как законы мироздания рассыпаются в прах у него на глазах. — Но пульса же не было! — упрямо повторил он. — И рано, Данилыч, я же видел! — Видел, — согласился я, выпуская струйку дыма. И пульса не было, и рана была, а теперь нет. Или ты уже самому себе не веришь?» Я посмотрел на него прямо, и майор не отвел взгляд. Он верил своим глазам и своим рукам, но принять это было невыносимо сложно. «Так это...» — кашлянул в кулак Прокопич. «Молиться, что ли, на тебя теперь надо?» Он произнес это с таким дурашливым видом, и это было так нелепо, что я не выдержал и рассмеялся. Следом за мной, хлопая ладонью себе поляшкам заржал и сам старикам. Только майор продолжал пялиться на нас, не зная, как на все это реагировать.